Часть вторая. Стажер. Глава 5. На финише Виталию снова пришлось порулить. В известном, разумеется, смысле. На самом деле он не рулил, а просто сидел и контролировал автоматическое снижение. Заход на посадку и прилунение Ничего нового и необычного Виталий не ощутил и не увидел. Однако, по факту, это был его первый рабочий полет. Не учебный, а действительно рабочий. Вообще-то, Виталий не надеялся, что Терентьев, как и на старте, допустит его к мастер-пульту. Но тот, зевая, пробурчал. «Твоя вахта!» и рули. И убрел на камбус готовить кофе. «Все по-взрослому», подумал Виталий, ощущая в груди предательский холодок. «Твоя вахта, и все, барахтайся, стажер. Если затупишь, придут на помощь, можно не сомневаться, но уважать точно перестанут. Лучше не тупить». Посадочные программы были стандартные. Опять же, ничего для себя нового избеглого их изучения Виталий не почерпнул. Однако просмотреть их все равно был обязан, что и сделал со всем возможным тщанием. Гигантский кратер Толосоид королев располагался на обратной стороне Луны, примерно на экваторе. Финишем в программе была обозначена площадка В пределах сателлитного кратера Королев-Джи, где помещалась одноименная база вооруженных сил Земли и колоний. В целом, посадка вышла совершенно рутинная и ничем не примечательная, все как по учебнику, аж скулы свело, и запомнить ее Виталию предстояло лишь ввиду того, что она стала его первой рабочей. На грунте кораблем занялись автоматы отбуксировали клифтом, перегрузили на платформу и опустили под поверхность в шлюз-зону. Дальнейшего Виталий уже не видел, поскольку автоматом освещение ни к чему, и работали они в полной темноте лунных подземелий. Виталий не знал, связан ли тот факт, что в этом районе располагался один из самых толстых участков лунной коры, с выбором места под базу, возможно, что и связан. Пока их вместе с кораблем перемещали в стояночный ангар, Виталий с Терентьевым пили кофе. Без спешки, с расстановочкой. Терентьев, успевший вздремнуть после вахты всего пару часов, был взъерошен и чуточку хмур с недосыпу. Виталий мельком подумал, скорее всего, и для него самого недосып вот-вот станет нормальным состоянием. Не скажешь, что в Академии имелась возможность дрыхнуть в сласть, но все же законные восемь часов сна каждый курсант так или иначе имел, если был не в наряде, конечно. Ввиду уникальности подразделения Р-80, можно было смело предположить службу у Терентьева, А теперь и у Виталия тоже длиться будет все 24 регулярных часа в сутки, и стабильный восьмичасовой сон очень быстро станет несбыточной мечтой. Это не слишком пугало Виталия. Тот, кто рвется к опасностям воинской службы, готов отказывать себе в удобных мелочах жизни. Виталий, по крайней мере, был готов. Другое дело, что он совершенно не так будущую службу представлял. Однако в силу достаточно оптимистичного характера Виталий уже на вторые сутки отнюдь не досадовал на судьбу. Хотя осадочек, как говорится, остался. Флотской формы было откровенно жаль. Нынешнее состояние Виталия можно было охарактеризовать скорее как исполненное любопытство. Что за служба такая расследовать катастрофы кораблей, придуманных, оказывается, вовсе не людьми, а чужими? А общий настрой легко описывался короткой фразой. Тем интереснее. Огорчало только одно. Не удалось попрощаться с Зоей. И связаться не удавалось. Вызов почему-то не проходил. Первым, кого еще не сойдя с трапа пандуса увидел на луне Виталий, был лейтенант в рабочем флотском комбинезоне, который как раз подключал кабели и шланги жизнеобеспечения к их кораблю. Этого лейтенанта Виталий даже помнил, звали его Саша, и из Академии он выпустился в прошлом году. Покончив с кабелями, Саша выпрямился и только сейчас заметил Виталия. Кажется, он Виталий узнал. Выражение его лица чуть изменилось, но через пару секунд он сообразил, что Виталий облачен в шурупскую форму, и радость на лице Саши быстро сменилась еле заметным презрением. Виталию стало неприятно, очень неприятно. Хотелось подойти, все объяснить. Виталий прекрасно помнил, что на своем курсе Саша показал итоговый результат 800 какой-то, а Виталий оказался в итоге седьмым. Кто еще на кого свысока глядеть должен? Но вскоре пришло понимание. На всех не накланишься. Всем не объяснишь. Наверное, именно об этом Терентьев и говорил, когда уверял, будто Виталий быстро отрастит бегемотью кожу. «Ну и буду отращивать», — насупился Виталий. «Еще суток нет после выпуска, а я уже корабль сажал». «А ты таскай по ангарам фановые шланги, таким как я, пилот хренов». И он скорым шагом зашагал вслед за Терентьевым, к шлюзам жилой зоны, крепко сжимая ладонью ручку чемоданчика. База «Королев-Джи» была стандартная на полторы тысячи человек виталий прекрасно знал планировку каждого ее модуля и заранее предполагал что компоновка модулей относительно друг друга вряд ли сильно отличается от общепринятой разумеется иногда что нибудь мешает собрать модули по привычной схеме каприза рельефа например или какие либо специфические местные нужды но если такого нет Строители обычно придерживаются схемы, поэтому Виталий почти наверняка знал, что по основному коридору направо от шлюзов расположен хосмодуль, а за ним – жилые отсеки. Зато он никак не мог предвидеть местных реалий. Вон ту надпись на стене, к примеру. «Держись с правой стороны! Мы в южном полушарии!» Вообще говоря... От кратера Джи до лунного экватора было всего ничего, рукой подать, но формально база действительно пребывала в южном полушарии. Так что вряд ли эта напоминалка имела такое уж большое значение. Против ожиданий Терентьев направился в другую сторону, налево, к мастерским и лабораториям, да и потом ни в мастерские, ни в лаборатории не свернул прошел мимо. В типовых базах дальше не располагалось ничего. Внешняя оболочка, а за нею нетронутая лунная порода, базальты реголиты или что там залегает в этих местах. Однако на королеве Джи коридор приводил в тупик к массивной шлюзовой двери, рядом с которой дежурили два часовых в полном боевом облачении по варианту «Атмосфера», то есть бездыхательной амуниции, только броня да оружие. Над дверью красовалась табличка с лаконичной надписью «Гермозона». «Удостоверение приготовь», — шепнул Терентьев Виталию. Тот послушно вынул документ. Один из часовых придирчиво изучил удостоверение и кивнул второму. Второй нажал на кнопку рядом с дверью и сразу послышался тихий гул сервомоторов запорного механизма. Потом знакомо зашипел воздух, и дверь приоткрылась. Ровно настолько, чтобы без помех прошел один человек нормального телосложения. Терентьев шагнул в эту щель, Виталий последовал за ним. Вообще, Виталий ожидал, что за дверью увидит тесную шлюзокамеру, но ее там не оказалось. Коридор продолжался метров на пятьдесят и, в свою очередь, упирался еще в одну гермодверь, такую же, как пройденная. Ее охраняли четверо громил из «Вамбата», элитного штурмового флотского спецподразделения. И у этих дыхательные комплекты имелись, хотя и не были в данный момент задействованы. «Ого!» — невольно вырвалось у Виталия. Перед дверью располагалась рамка биоидентификатора, сканирование ладони, сетчатки глаз, физиопрофиль и прочие прелести закрытых территорий. «Ёлки-палки, а как же я пройду?» — растерянно подумал Виталий. «Моих данных в базе нет. Откуда им там взяться? Да и вообще, я даже не знаю, снимали у меня когда-нибудь физиопрофиль или нет?» Видимо снимали, потому что Виталий задержался в рамке ничуть не дольше Терентьева, и идентификация его, судя по зеленым сигналам-огонькам, прошла вполне штатно. Когда шлюз с гулом задраился, Терентьев многозначительно произнес «Ну все, ты в норе, приятель!» Виталий оглянулся. По эту сторону шлюза не было ни рамки, ни охраны только сенсор рядом с дверью, примерно на высоте груди. Прямо как перед лифтом. «Ты прав. Если нужно выйти на базу, тапчик на пень, и ребята тебя выпустят», перехватив его взгляд, сказал Терентьев. «Даже если с ребятами вдруг что-то не то, шлюз все равно должен раздраиться. Только учти, когда ребят за шлюзом нет, там и дышать, скорее всего, нечем. Так что. «Про гермокостюм заботься самостоятельно, коли жить охота. Усек? «Усёк», — кивнул Виталий. «Между прочим, все сказанное — это часть инструктажа по технике безопасности, а заодно и дежурный ввод нового сотрудника в курс дел. Тоже учти. Учту», — искренне пообещал Виталий. Терентьев на него одобрительно покосился. Видимо, ему понравились по военному лаконичные ответы входящего в курс дел подчиненного. Схему помещений нары изучишь в первую голову. Она есть на рабочем столе, добавил Терентьев. Да-да, у тебя будет свой стол, отдельный кабинет только у мастера, а наши столы в одной комнате. Но сразу предупреждаю, бывать мы там будем не часто, потому и вещи с корабля обычно не забираем, но схему. Изучать потом. Сначала к мастеру на ковер. А они как раз подошли к стандартной двери со стандартной табличкой. Стандартным же шрифтом на табличке значилось «Майор Прокопенко». Табличка выглядела новенькой и свежей, и, скорее всего, прикрепили ее совсем недавно. Дверь перед ними открылась сама собой. Кабинет был небольшим и достаточно скудно обставленным. Письменный стол, пара стульев, встроенный в стену шкаф-купе, четыре секретера, тоже встроенных, два тяжелых сейфа, один подле другого. Трехрогая вешалка у двери. Вот и все. Ковра, к слову сказать, никакого не было. Пол был выстлан обычной керамической плиткой, как и везде на лунных базах. Посреди кабинета, покачиваясь с пяток на носки и заложив руки за спину, Стоял контр-адмирал в парадной флотской форме с обширным иконостасом орденских планок на груди. Фуражка контр-адмирала висела на вешалке. «Здравия желаю, мастер!» Обратился к начальству Терентьев и браво козырнул. «Нового кадета доставил. В пути, без происшествий!» «Здорово, штабс!» Адмирал с ехицей усмехнулся. «Ага», — оживился Терентьев. «Вот перекрестили меня. Штабс, говорите?» «Не поручиком же тебя называть», — проворчал адмирал и неожиданно протянул помалкивающему Виталию руку. «Ну, здравствуй, кадет. Добро пожаловать в жопу мира!» «Здравия желаю», — твердо ответил Виталий и пожал начальству руку. «Вольно», — скомандовал адмирал и сел за стол. Терентьев тут же шмыгнул к столу у стены, одновременно дав Виталию знак садиться непосредственно перед мастером. В данный момент адмирал открыл ящик в правой тумбе и перебирал там что-то невидимое. «Документы на стол!» велел он, не глядя на Виталия. Виталий без промедления выложил на центр столешницы удостоверение личности. Мастер перестал копаться в ящике, и накрыл документ Виталия рукой. «Штабс!» — обратился он к Терентьеву. «А ты чё расселся? Вчера разработка пришла. Иди изучай!» «Что? Уже?» — на глазах поскучнел Терентьев. «Покой, нам только снится!» — проворчал адмирал. «Давай, давай, вечером вы летаете!» «Слушаюсь, мастер!» Терентьев. Со вздохом встал и, ободряюще подмигнув Виталию, вышел из кабинета. «Значит так», — заговорил адмирал через некоторое время, внимательно рассматривая удостоверение Виталия. «Фамилия у тебя, в принципе, годная, но чуть более вычурная и редкая, чем следовало бы. Поэтому будешь пользоваться другими. Зачем и почему? Штабс тебе уже, наверное, объяснил». «Объяснил?» «Объяснил?» — кивнул Виталий. «Вот. А принцип уверен, довести до сведения поленился. Знаю я его лентяя. Так вот, кадет, люди нашего отдела обычно работают под различными несложными фамилиями, но не совсем уж затасканными. Например, Ивановым тебе точно не быть, а вот Иванниковым или Иваницким...» легко. А еще лучше, фамилии типа Агеев, Агафонов, Артамонов, Астахов. Ты представишься, а у окружающих в голове осядет только что фамилия русская, простая и начинается на «А». Зато с именами никаких заковык. Всегда будешь Виталием, как штабс у нас, всегда, Коля, чтобы не путаться. «Ага», — подумал Виталий. Терентьев у нас, стало быть, Коля, и вряд ли он вообще Терентьев. Удостоверение Виталия осталось лежать перед мастером, а сам мастер снова пошарил в ящике стола и вынул сразу три других документа, с виду совершенно неотличимых. Заглянул в один, во второй и заговорил. «Больше всего русских фамилий на букву «П» поэтому все новички отдела первый псевдоним всегда на «п» носят. Даже я в новой должности. Значит, будешь ты в ближайшие полгода-год Виталием Панкратовым. Держи. В новом удостоверении значилось все то же, что и в настоящем, изменилась лишь фамилия. И еще голограмма была чуть-чуть другая, может быть сделанная спустя несколько секунд, Но все же лицо успело приобрести хоть самую малость, а другое выражение. Тут Виталий выглядел спокойнее и увереннее в себе, нежели на привычном документе. Едем дальше, продолжал мастер, убрав лишние удостоверения в стол. Настоящее осталось лежать перед ним. Жетон тебе пока не положен. Получишь по окончании стажировки. Подписку ты дал. «Копия пришла. Личное оружие». Адмирал встал и, прихватив удостоверение Виталия Шабалдина, подошел к сейфам. Документ канул в недра одного из них, а взамен оттуда была извлечена кобура стандартного образца. Не новая, местами чуть потертая, где-то слегка изменившая цвет, но готовая служить еще долгие-долгие годы, как и любая вещь. Если она сделана добротно, да еще из качественных материалов. Заперев сейф, мастер не за стол вернулся, а подошел к Виталию с кобурой в руках. Разумеется, Виталий вскочил. Держи, кадет. Что такое личное оружие объяснять не буду. Ты не первый год форму носишь, но это первое твое оружие, которое ты видишь не только на стрельбах. И почти никогда не будешь сдавать вооружейки. Поздравляю. Благодарю, господин адмирал. Мастер. Не адмирал. Мастер. Я этот мундир только ради тебя надел. Обычно я в майорском. Благодарю, мастер. Повторил Виталий взволнованно. Служи как следует. Р-80. Элита войск. «Может, мы и маленькая деталь огромного механизма, но зато одна из самых важных, уж как пить дать. Если поляжет эскадрилья, соединение, даже флот, их найдут чем и кем заменить. Нас заменить. неким, По крайней мере, сразу. Помни это». «Так точно, мастер!» Адмирал вернулся за стол, но не сел. Оперся обеими руками о столешницу, нависнув над ней, как крейсер над посадочным пятачком. «Глянь хоть», — сказал он добродушно. Виталий расстегнул кобуру. Этого, в принципе, и следовало ожидать. Заурядный офицерский лучевик, тоже не новый. Кому-то он принадлежал раньше. С предохранителя его снимать Виталий, конечно же, не стал не хватало еще опозориться перед начальством. «Вынь батарею!» — велел адмирал. Виталий повиновался, а спустя пару секунд застыл, глядя на нее. С виду батарея опять же была неотличима от стандартной, но сбоку на ней имелся контроль-контакт, а это значило... «Понял фокус!» — поинтересовался адмирал снисходительно. Виталий, наконец, сумел оторвать взгляд от батареи и поднять на мастера. «Это... это не лучевик?» не очень уверенно произнес Виталий, а затем жадно взглянул на предохранитель. Так и есть. Переключатель имел третье положение и механическую фиксацию. Но в глаза это не особенно бросалось. «Да, кадет, на самом деле это плазменник, Так что на борту поаккуратнее. Ну и желаю пореже вынимать из кобуры». Плазменные пистолеты были раза в три мощнее лучевых, и им действительно не рекомендовалось пользоваться на малых и средних кораблях. Можно и обшивку повредить. «Скажите, мастер», — осмелился на вопрос Виталий, «а в нашем отделе все такое с виду обычное, а внутри?» «Сюрпризом!» «Почти!» — спокойно ответил адмирал. «На вашем борту в оружейке есть и чего помощнее. При нужде штабс покажет. Собственно, все. Ты зачислен на стажировку в Р-80. Шагом марш осматривать рабочее место и вообще. В распоряжение капитана Терентьева». «Есть!» Виталий четко встал вытянулся с кобурой в опущенной руке, совершил налево кругом и промаршировал четыре шага к выходу. Дверь перед ним услужливо открылась, по флотскому, сдвинувшись вдоль стены переборки. В коридоре Виталий на миг замер, соображая, где искать Терентьева и собственный стол, но почти сразу увидел табличку на двери, расположенной точно напротив кабинета мастера. На табличке значилось «Капитан Терентьев», «Капитан Панкратов». Табличка была новенькая и блестящая, а дверь пришлось открывать вручную. «Ага!» Терентьев оторвался от экрана и взглянул на явившегося Виталия. «Входи, входи! Вон он, твой стол! И, кстати, загляни для начала в шкафчик, который рядом!» Виталий, не выпуская из рук кобуру с плазменником, Подошел куда сказано и сдвинул дверцу шкафа. Тот был почти пуст. На единственном тремпеле висела парадная форма с капитанскими погонами. Флотская форма. Секунду Виталий тупо простоял перед открытым шкафом. Потом пригляделся. Вон едва заметная царапина потертость у верхней пуговицы. И на самой пуговице привычное затемнение на ободке. Это была не просто форма. Это была парадка Виталия, прекрасно знакомая, родная, из училища. Только кто-то успел добавить на погоны дополнительную звездочку и привести ее сюда, на Луну. Виталий оцепенел. «Моя в этом шкафу висит», сообщил Терентьев со вздохом, указывая на дверцу рядом с собой. «За 14 лет аж два раза надевал!» «Как-то шуруп!» «Ёлки-палки!» — только и смог произнести Виталий. «Но ёлки-палки!» И украдкой погладил шершавый флотский погон.